Относительные местоимения. Местоимения «что», «кто», «какой», «чей», «каков», «который», «сколько» являются относительными, если они употребляются без вопроса для связи простых предложений в составе сложных. Относительные местоимения могут быть разными членами предложения. «Мы пришли в лес, в котором многое изменилось весной». Если бы вы знали, сколько птиц прилетело в наши края, я могу определить, чей это голос. Словарные слова, инструмент, коллекция.